Глава 15. Карты чужих снов. Доставай свою колоду. Ольга сидела за столиком и курила трубку. Мы только что плотно пообедали, и на нас напала лёгкая него. Мы сидели за столом в доме Видмы, и она совсем не торопилась погружаться в сон, чтобы спасти Сару. Мне хотелось напомнить ей, но я понимал, что Ольга ждёт какого-то момента. Хорошо. Я сходил в свою комнату и достал из рюкзака маленькую коробочку. Вот. Я протянул ей медьме колоду Таро, но она даже не взяла её в руки. "Это твоя колода", сказала она. "Никому не давай её. Надеюсь, ты не купил её на Авито". "Там и купил", рассмеялся я. "Но она была запакована". "Хорошо, покажи мне дурака, мага и дьявола", попросила Ольга. Я стал перебирать карты в поисках нужных старших арканов. Меньше, чем через минуту они лежали на столе. "Я знаю эту колоду", сказала ведьма. "Удивительный выбор для мужчины. Это небо и земля", ответил я. "Конечно, если бы ты достал манару, я бы удивилась чуть больше. Обычно мужчины выбирают колоды побрутальнее, потемнее либо совсем уж классические. Скажи, что сподвигло тебя купить именно эту колоду?" Спросила Ольга и внимательно посмотрела мне в глаза. «Картинки понравились, честно сказал я. Они такие воздушные, легкие, и сама тематика более нейтральная и живописная». «Понимаю, какой у тебя уровень общения с Таро». Честно, я пробовал раскладывать несколько раз ещё в юности. Тогда это было повальное увлечение. У меня была колода Уэйта размером с обычные карты, но что-то меня не зацепило. Никакой литературы не было. Да, зато сейчас её очень много. Почти под каждую уникальную колоду есть. Каждый год выходит под сотню новых колод, но народ уже предпочитает проверенные варианты, а новые покупает ради коллекции. "А ты как фишки собирателей вкладыши от Турбо?" усмехнулся я. "Да, колод существует огромное количество. Люди условно делят их на нейтральные, светлые и тёмные. Как-то уже понял, отличаются они атмосферностью картинок, сеттингом и намерением, что вкладывал автор. Ты знаешь, что раньше каждый уважающий себя художник должен был нарисовать хотя бы набор старших арканов. Сейчас их рисуют нейросети." Ну вот, когда они начнут расклады делать, тогда у тарологов будут проблемы. Папа, кои волки сыты и овца цела. Но одно убирай карту обратно в колоду. У тебя там должен быть нулевой аркан. Есть такой? Это который вообще без картинки. Ну, точнее, я. Да, если он выпадет, значит, вообще не стоит вплетать таро в сигил. Но ведь можно выложить его из колоды. Усомнился я. Можно, но не нужно. Всегда оставь в колоде шансы не работать. Вдруг у Эгрегора перерыв на обед? А почему нельзя работать с чужой колодой? Можно, но только проведя так называемое обряд очищения. Достаточно закопать колоду в соль на пару дюймов, усмехнулась Ольга. Это правило Эгрегора. Он достаточно ревнистю в этом отношении. Его задача проста продать тебе побольше цветных картинок взамен ты получаешь ответы на свои вопросы. «Хорошо. А если отринуть от Грегора и всю эту магическую фигню?» Прямо спросил я. «Что останется от Таро?» «Система, работающая с твоим подсознанием», — ответила Ольга. «На самом деле, на большую часть своих вопросов ты и сам знаешь ответы. Просто система настроена так, что дает тебе подсказки, и ты с радостью принимаешь их. Кому-то Таро заходит лучше посещения психолога». «Я правильно понимаю, что все сильно зависит от подготовленности вопроса?» «Верно. Если вопрос тупой, сам по себе или размыт и не сформирован четко, то и ответ ты получишь такой же. Ладно, садись, тасуй колоду». «Есть какие-то требования к перемешиванию карт?» «Нет, но во время тасовки ты должен четко обозначить свой вопрос и сконцентрировать на нем свое намерение, не распадаясь вниманием на детали». Также не стоит объединять несколько вопросов в один. Смогу ли я попасть в Рим или осознаться сегодня? Вот как. Я взял колоду в руки, но быстро положил на место. Мне кажется, что я не готов спрашивать прямо сейчас. И это тоже хорошо. Если сомневаешься в необходимости вопроса, то карты лучше не тревожить. Я просто не понимаю, что мне спросить. Как вообще Таро может помочь моей практике сновидений? Ах, видимо, покачала головой. Пиши вопросы в тетрадку, думай над каждым, думай, какой ответ ты можешь получить, а главное, какой ты готов принять. Ладно. Я почувствовал, что начинают докучать Ольге своими глупыми вопросами, а их у меня и правда было очень много. «Сивил и Таро» — слишком много новой информации, а я так хотел разобраться со всем этим сразу. Однако я понимал, что у некоторых людей уходят годы на изучение этих тем, и мгновенного обучения озарения попросту не бывает. «Магия — это тоже труд, а не то, что тебе там рассказали, показали или сам нашел почитать». Поэтому я молча улыбнулся, взял тетрадку и попёрся в свою комнатку. Закрылся и сев на пол, начал записывать вопросы. Уже через несколько минут мне показалось, что у меня получается какая-то белиберда. Вопросы звучали примерно так: Осознаю ли я сегодня? Как мне осознаться сегодня? Как попасть в осознанный сон? Что мне нужно, чтобы попасть в ОС? Возможно, что некоторые из них и неплохие, но что ответят карты? Я с сомнением покосился на колоду. Да, внутри лежала маленькая книжечка с описанием значений всех карт, а ещё парочка раскладов. Перед приездом сюда я полазал по нескольким сайтам тарологов и поглядел парочку видео с обучением, но стройной картинки в голове всё равно не было. Так и знала, что ты замрёшь в нерешительности. На пороге комнаты появилась Ольга со своей трубкой. Ладно, давай подарю тебе самый простой перворазклад, с которого все начинают. Готов? Хорошо. Я почувствовал некое облегчение. Основы расклада служат семь карт, которые выкладываются в виде сигила, который ты должен составить заранее. Сам по себе сигил должен олицетворять начинающую практику. Можешь взять просто слово "сон" и сделать сигил из него. Изображение упрощается до уровня палочек, выкладка карт по желанию самого мага. Магия – это в первую очередь творчество, а лишь затем следование готовым ритуалам. Колода тасуется неспешно, концентрируемся даже не на самих вопросах, коих аж целых семь, а на самом процессе. Как понять, что хватит мешать? Это нужно почувствовать. У кого-то и пять минут может уйти. Это так называемый «отклик Таро». После окончания задаём первый вопрос, кладём карту и открываем. Затем задаём следующий вопрос и выкладываем следующую карту, и так все восемь. А вот и сами вопросы. Какой мой уровень вхождения в ОС прямо сейчас? Можно ли практиковать сегодня ОС? Какой способ осознания подойдёт мне лучше? Какой опасности в ОС мне стоит избегать? И если у меня поддержка внутри ОС, повлияет ли сегодняшний опыт на мою реальность? Как мне избежать выбивания из ОС? А потом смотреть в книжечку или искать в интернете ответы. В принципе, если ответы кажутся сумбурными, переживать не стоит. Сны вообще непростая штука, так что казусы возможны даже в нашей реальности». После нескольких подобных раскладов придёт осознание, какие вопросы можно удалить и какие стоит добавить. Это называется вплетением торов намерение в основатца. "А почему именно такое название?" спросил я. "Потому что намерение похоже на верёвочку", Ольга выпустила густое облако дыма. И у каждого она может быть разной. Если ты начинающий в навиде, что она у тебя тоненькая. Ты не уверен в результате, сомневаешься, думаешь, что у тебя ничего не получится. Это всё истончает верёвочку. Поэтому если ты не можешь сформировать железное намерение сам, займи у эгрегоров. А если я и в торонью верю, и в сигилы эти, с вызовом спросил я, Тогда просто лучше верь в себя. Это единственное, что тебе поможет. И не забывай про карту дня. Просто доставать одну карту Таро каждый день. Всё верно, это помогает общему настрою. А ты сама-то пользуешься своими Таро? спросил я. Очень редко. Магам типа меня такой костыль со временем становится не нужен, но новичкам он зачастую жизненно необходим. Лучше спать, отдыхая, а когда почувствуешь, что готов обратиться к Таро, тогда и возьмёшься за колоду. Я решил последовать её совету, но уже поздно вечером, когда ложился спать, не вытерпел и достал карту из рюкзака. Почему-то я думал, что мне выпадет дурак, потому что именно им я себя сейчас и ощущал. Но у карт было другое мнение пятёрка пентаклей. Вот так поворот. «Я быстро нашел значение. Борьба, отсутствие веры, какие-то трудности. Забавно, но ведь так и есть. У меня есть борьба с самим собой, а ведьме я бы очень хотел верить, но что-то не получается. Так что карты правы. Я убрал карту, немного помедитировал. Хотел опять выйти через третий глаз, но не вышло». Сон клонило настолько сильно, что я отрубился и свалился на пол. Напоследок я успел увидеть люк в своей комнате. Он был приоткрыт, и из него пробивался яркий голубоватый свет. Это меня удивило и позабавило, но все сегодняшние события и разговоры настолько меня утомили, что я просто закрыл глаза и ушёл в сон. Правда, совсем ненадолго. Проснулся я от того, что меня кто-то очень грубо схватил за ногу и принялся мять пальцы. Сначала я испытал лёгкий испуг. Открыл глаза и увидел Ваньку. Вставает дурмойет, похотливый. Строго приказал: "Он и отпустил мою ногу". Я уже вообще перестал понимать, где я нахожусь: во сне или Ванька прорвался в реал. Но сейчас это уже не имело никакого значения. Я всё стало воспринимать как одно целое. Почему сразу похотливо то? спросил я и начал подниматься. А потому что, наверное, у конструктора не было явных доказательств или он просто был не в настроении. Залезай в люк, палец Ваньке указал на отверстие в полу. Но Ольга сказала: "Ничего не знаю, мне на другое", сказала. И тут я понял, что Ванюка ведёт себя слишком нагло. Скорее всего, это очередная проверка. Я чётко помнил первое указание, так что нарушать их я был не намерен. Тебе надо ты и полезай. Язивнул и стал тереть руки. На кончиках пальцев заплясали голубоватые огоньки. Значит, я точно во сне. Ох ты Ванька хотел сказать что-то обидное, но не стал, а вместо этого бросился в атаку. Он схватил меня за ногу и стал активно толкать к колодцу. Вот же ж гадь неугомонный. Первой моей мыслью было его ударить, но я постеснялся. Всё-таки это чужой конструкт, даже не мой. Но Ванька не унимался. Он вцепился, что есть мочи, и полез вверх, хватаясь за появляющиеся на моём теле обрывки одежды. «Да цепись ты!» — воскликнул я и схватил его за плечи. Тут произошло нечто странное. Дед Карлик внезапно увеличился в размерах, и я почувствовал, как все его тело наливается неимоверной силой. Я понял, что если не освобожусь немедленно от надоедливого старикашки, то он меня точно заборет. Поэтому я резко упал на спину, уперся ногой в живот Ваньки и перекинул его через себя». Я даже не подумал, что конструкт улетит прямо в открытый колодец. Вот те раз. Я быстро встал, а долгий ополь деда всё ещё стоял у меня в ушах. Я подошёл к краю колодца и посмотрел вниз. Судя по всему, он бездонный, хотя лестница есть. Ну и ладно. Я закрыл люк и пошёл на кухню. Ну и там меня поджидал жуткий сюрприз. Едва я переступил через порог комнаты, как сразу почувствовал, что в гостиной кто-то есть. И это была не Ольга, я просто знал это. И не Ванька. Удивительное дело, но я уже чувствовал этих людей и не людей. Так вот, в гостиной был кто-то чужой, совершенно мне незнакомый. Я вдруг понял, что он тоже знает о моём присутствии. Мало того, до меня внезапно дошло, что этот кто-то здесь пришёл именно за мной. От этого ощущения мне стало не по себе. Я почувствовал лёгкий страх, но любопытство было сильнее. Я прекрасно понимал, что просто так в дом ведьмы никто вторгнуться не может, а значит, этот кто-то, скорее всего, друг, имеющий доступ. Я осторожно вышла из кухни и замер от неожиданности. Прямо передо мной стояла очень высокая, тощая и совершенно голая женщина. Высокая это слабо сказано. Она была ростом за 3 метра, и ей пришлось немного наклониться, чтобы поместиться. Что за наваждение? Женщина рассматривала меня с некоторым любопытством, а затем фыркнула как кошка и стала медленно тейти в воздухе, словно призрак. Я даже не запомнил её лица, настолько меня удивил её рост. Не женщина, а палочник. Значит, ты не полез в колодец. Вывел меня из ступора голос Ольги и её горячая рука легла на моё плечо. Нет, конечно. Почему? Потому что ты настрага запретила мне туда лазать, и Ванька мне не указ, нужно было лично попросить, сказал я. И тут была женщина, какая? с интересом спросила Ольга. Большая, тощая как смерть, высокая как великанша. Наверное, она тебе приснилась, хохотнула ведьма. А в этом доме много странностей, не обращай внимания, никто не смог бы прорваться через мою защиту. Это меня и смутило, признался я. Кстати, а Ваньки, он улетел в колодец? Да? Видмо, встало передо мной. Это уже хуже. Его будет не просто достать. Но он не погиб? с надеждой спросил я. Нет, конечно. Зачем мне строить такие опасные ловушки в собственном доме, зная, что в них могут угодить гости или конструкты? Ты можешь объяснить, что это слово вообще означает? попросил я. Да, пойдём, покажу. Ты не боишься подвалов? Обычных нет, но в твоём доме правильно. Тут может быть страшно где угодно, хотя слово страшно не подходит. Скорее необычно. Тебя же страшит не внешний вид и не ощущение от этого дома, а то, что ты ничего о нём не знаешь. Тебя пугает сама неизвестность. Мы подошли к лестнице на второй этаж и завернули за неё. Там оказался маленький чуланчик, в который я прежде не заглядывал, а в нём прямо в полу находилась дверь. Я потянул её на себя и поставил на крючок. Вход был свободен. Подвал оказался просто огромным. Это просто ещё один и тот же полностью меблированный, больше похожий на комнату для отдыха, а не забитый всякими стеллажами с соленьями. Мы прошли мимо небольшой печки-буржуйки, старой и ржавой. «Вот он». Ольга указала пальцем на нечто укрытое мешковиной. «Можно открыть?» Спросил я. «Конечно, дерзай». Я осторожно взялся за ткани, и моему взору открылась грубая деревянная статуя, похожая на садового гнома, ростом в метр, не большая. Лет десять назад я обродила по лесу и нашла прекрасная полена, оставшаяся от очень старого дуба. Я тогда увлекалась пилой по дереву. В смысле, не понял я. С деревом можно работать по-разному. Мне понравилось бензопила. Получаются грубые, но весьма аутентичные работы. Как видишь, Ванька вышел именно таким, грубым и наглым, как и всё произведение в целом. Сначала я хотела поставить его на улице, но чем больше его пилила, тем больше он мне нравился, а затем я решила сделать из статуи конструкт. Кажется, я понимаю, сказал я. Ты вложила в него частичку собственного сознания? Конструкты-то как тульпа, только имеющая собственное физическое тело? Все верно. Люди часто делают конструкты. Я называю их бытовыми. Например, телевизор, смартфон или робот-пылесос. Такой конструкт получает имя и с ним даже разговаривают. Но можно пойти чуть дальше. Особенно популярны сейчас секс-конструкторы в Японии. На них даже женятся, снимают им квартиры, вводят в рестораны. «Ты про силиконовых женщин?» – догадался я. «Все верно. Такие конструкты быстро очеловечиваются, а затем могут реализоваться на уровне сновидений как отдельная личность. Но этого мало. Иногда они даже в реал проносят свои эмоции и хотелки. Я сама видела, как в моей юности наш сосед Виктор буквально боготворил свою машину-копейку. Настолько я ее залюбил, что она заводилась только после поглаживания и нежных слов. Иначе ни в какую». Так где сейчас Ванька? спросил я. Там где ты его найдёшь, и притащишь обратно, ответила Ольга. Или ты думал, что я сама за ним пойду? Ты его выбросил, будь добр, принеси обратно. А там безопасно? Как повезёт. вежливо пожала плечами. Сегодня мы с тобой разделимся, но не надолго. Ты сходишь за Ванькой, я же начну поиски Сары. В какой-то момент мы пересечёмся и посмотрим, что у кого вышло. «Буду надеяться, что мое путешествие закончится успехом, как и твое», — с улыбкой сказал я. «Это хорошее пожелание», — согласилась со мной ведьма. «Иди и помни, не все, что ты встречаешь в своих снах, является твоим отражением, как и не все странное и непонятное чужим».